Глава пятая. Жертвы обстоятельств. Дождь стучал по одну лодки с отчаянной силой, словно какой-то колоссальный сеятель швырял гигантские пригоршни зерна. Темнота уже полностью вступила в свои права. Путники сидели так близко друг к другу, что Джоселин ощущал прикосновение мокрого меха. Оба молчали, но потом незнакомка все же произнесла с наигранным спокойствием. «Как все это не кстати!» Джоселин кивнул и, повнимательнее взглянув на соседку, понял, что не ошибся. Она действительно недавно плакала и даже сейчас еще время от времени судорожно вздыхала. «Должно быть, для вас обстоятельства сложились куда менее удачно, чем для меня. Искренне сожалею». Она ничего не ответила, а он добавил, что для женщины, тем более путешествующей в одиночестве, место крайне пустынное и неуютное, и высказал надежду, что не произошло ничего такого, из-за чего она покинула дом на ночь глядя. Спутница отмалчивалась, не желая делиться обстоятельствами, из-за которых оказалась ночью, в непогоду, на дороге, так что джоселину оставалось лишь догадываться, что могло произойти, кто она такая и откуда его знает. Дождь тем временем усилился, и не было даже признаков улучшения погоды. «Думаю, нам придется вернуться», — сказал джоселин «Ни за что!» Воскликнула незнакомка и, словно подчеркивая решимость, вскинула подбородок. «Почему же?» — удивился Джуселин. «На то есть веские причины. Не понимаю, откуда вы меня знаете? Сам-то я вижу вас впервые. Но наверняка слышали обо мне? Вряд ли, ведь вы не из местных. Ничего подобного. Я урожденная островитянка. Слышали о компании лучшие плиты? Еще бы! Эти злодеи чуть было не разорили моего отца». Во всяком случае, владелец фирмы, старик Бенком. Это мой отец. Ах, вот как! Прошу прощения за резкость. Я ведь не знал мистера Бенкома лично. Кажется, он наладил дело, назначил управляющего, а сам предпочел поселиться в Лондоне. Да, мы живем в южном Кенсингтоне. Уже давно, а на лето приезжаем сюда, на остров. В этом году арендовали замок Сильвания. Хозяин уехал на континент и сдал нам усадьбу на пару месяцев. «Значит, мы почти соседи, мисс Бенком. Моему отцу принадлежит очень скромный дом рядом с имением». «Правда?» — удивилась девушка. «Но ведь он мог бы позволить себе куда более просторное жилище, не так ли?» «Честно говоря, мы никогда это не обсуждали. Отец не привык к роскоши. Вот и мой постоянно ругает меня за расточительность», — обиженно воскликнула спутница. «Сегодня и вовсе разошелся не на шутку. Заявил, что я трачу слишком много, и это выходит за рамки приличия». «Ссора произошла сегодня вечером?» «Да, я так психанула, что сделала вид, будто убежала в свою комнату, а сама незаметно выскользнула из дома и ушла. Больше никогда туда не вернусь». «И что же намерены предпринять?» «Сначала попрошусь к лондонской тетушке. А если она не примет, то попробую найти работу». «Все, к отцу больше не вернусь. Даже не знаю, что бы делала, если бы не встретила вас. Наверное, пришлось бы идти пешком до самого Лондона». А теперь, как только я попаду на материк, уеду первым же поездом. Если ураган стихнет. Да, до тех пор придется прятаться здесь». Они долго сидели рядом, на сетях, под лодкой. Джесселин слышал о Бенками как о злейшем враге отца. Предприимчивый делец сколотил состояние, поглотив предприятие множество мелких торговцев камнем. И только старик пирстон оказался ему не по зубам и по сей день оставался главным конкурентом всесильного разорителя. Джоселину показалось странным, что обстоятельства сложились таким образом прямо Монтекки и Капулетти. Беседуя, оба невольно понизили голос, а шум дождя заставил придвинуться еще ближе друг к другу. Одна четверть часа сменяла другую, но вспыхнувшая искра нежности заставила забыть о времени. Так что было уже совсем поздно, когда встревоженная неопределенностью положения мисс Бенком поднялась. «Все, больше не могу здесь оставаться. Вернитесь домой». — посоветовал ей молодой человек, взяв за руку. — Я вернусь вместе с вами. Мой поезд все равно ушел. — Нет, продолжу путь, а переночую в Бадмуте. Конечно, если когда-нибудь туда попаду. В такое время все уже будет закрыто, кроме привокзального постоялого двора. Но там вы вряд ли захотите остановиться. Впрочем, если приняли решение, я вас туда провожу. Не могу отпустить одну. Явиться среди ночи безнадежной защиты было бы слишком рискованно. Мисс Бенком настояла на своем. поэтому вскоре друзья по несчастью покинули убежище и вопреки буре бесстрашно выступили в поход море так высоко поднималось слева и так близко подходило справа что казалось будто подобно детям израиля они шагают по дну раступившихся вод лишь невысокая насыпь отделяла дорогу от бушующего залива при каждом ударе волн земля содрогалась галька скрежетала Мощная водная стена вздымалась вертикально и обрушивалась на головы. Массы морской воды переливались через каменное ограждение и потоками текли по дамбе, превращая полуостров в настоящий остров. До сих пор путники не сознавали всей силы разгола стихии. Пешеходы часто здесь погибали, унесенные потоками в неожиданно возникшие провалы. И все же после каждой катастрофы какой-то чудодейственной мощью суша снова смыкалась подобно тому, как сумел возродиться разрубленный архангелом михаилом сатана Эфемерная субстанция сомкнулась недолго оставаясь расчлененной деежды мисссбенком оказывала ветру больше сопротивления чем костюм пирстона и от того ей грозила более серьезная опасность поэтому отказаться от предложенной помощи она не могла сначала джессилин взял спутницу за руку однако ветер тут же разорвал их как висящие на одном черенке вишни тогда он решительно обхватил рукой юталию и не услышал возражений. Примерно в то же время, может быть, чуть раньше или позже, Джуселин осознал ощущение, смутно и робко возникшее еще в тот момент, когда пришлось сидеть рядом с новой подругой под перевернутой лодкой. Несмотря на молодость, он был уже достаточно взрослым и опытным мужчиной, чтобы точно определить собственное состояние, а потому не только встревожился, но и испугался. Ощущение означало возможное перемещение образа возлюбленной из одной физической обители в другую. Однако, пока процесс не завершился, а потому крепко обнимая спутницу, молодой человек предавался абстрактным размышлениям о том, какая она мягкая и теплая в своих меховых одеждах. Единственными сухими местами, превратившиеся в единое целые пары, остались левый бок леди и правый бок джентльмена, куда вода не проникала благодаря плотному и неразрывному соединению тел. Когда прошли по насыпи, укрытий стало больше, однако пирстон не ослабил объятий до тех пор, пока спутница об этом не попросила. Вскоре миновали разрушенный замок и, оставив остров далеко за спиной, преодолели милю за милей, пока насквозь мокрые и замерзшие около полуночи пришли на окраину соседнего городка. джоселин жалел мисс Бенком и в то же время восторгался ее решимостью. Теперь стоявшие... Вдоль бухты дома защищали от ветра, и вскоре они без труда добрались до железнодорожной станции, в то время заменявшей вокзал. Как сказал Джусселин, в этот час был открыт лишь один постоялый двор, где постояльцы дожидались утренней почты или прибытия паромов через Ла-Манш. В ответ на стук в дверь служащий отодвинул тяжелый засов, и уставшие путники оказались в освещенном газовым фонарем вестибюле. Теперь Пирстон увидел, что, несмотря на внушительную фигуру, И высокий, лишь немного уступавший его собственному рост мисс Бенком, пребывала в чистом сиянии юной женственности. Лицо ее поражало не столько красотой, сколько властной надменностью. Впрочем, ветер, дождь и морские брызги оставили на щеках яркое цветение пионов. Молодая леди твердо настаивала на решении отправиться в Лондон первым утренним поездом. Поэтому Пирстон позволил себе давать советы лишь по кое-каким мелким вопросам. «Мисс Бенком, вам необходимо подняться в свой номер и отправить вниз всю одежду, чтобы ее высушили возле огня, иначе вы простудитесь. Я же немедленно распоряжусь, чтобы к вам прислали горничную, а заодно и что-нибудь перекусить». Мисс Бенком согласилась, однако благодарность не выразила. А как только поднялась к себе, Джуселин приказал отнести ей легкий ужин, который и собрала заспанная девица — ночной портье. Он и сам зверски проголодался, а потому решил совместить приятное с полезным — просушить одежду и поесть. Поначалу он не мог решить, что предпринять, но в конце концов надумал тоже остаться, хотя бы до утра. Переодевшись в найденный в шкафу теплый казенный халат и тапочки, Джесселин развесил свою одежду по стульям в общем зале, с удовлетворением заметив, что горничная принесла вниз на просушку целую охапку дамских вещей. Отойдя от огня, он стал с интересом наблюдать — как она на вытянутых руках держала перед камином какой-то предмет из одеяний юноны, и от него поднимается облако пара. Опустившись на колени, полусонная девушка тут же уронила голову и едва не упала, но встрепенулась и выпрямилась. «Да вы на ногах не держитесь, милая!» — заметил пирстон с сочувствием. «Да, сэр, очень устала. Когда нет поздних постояльцев, можно хоть вздремнуть на диване в соседней комнате». «В таком случае освобождаю вас от непредвиденных трудов. Идите отдыхайте, как будто нас здесь нет. Я все сделаю сам, высушу одежду и сложу на кресле, а утром вы отнесете ее леди». Ночной партье поблагодарила доброго постояльца и вышла, а вскоре из соседней комнаты донесся храп. Тогда Джоселин принялся по очереди расправлять и подносить к огню мокрые элементы дамского гардероба. Поднимавшийся от них пар навевал странные мысли. Снова явилась рожденная совместным путешествием осознание происходящих изменений. Да, возлюбленная определенно меняла воплощение, трансформируясь в обладательницу вот этих восхитительных предметов туалета. Спустя 10 минут он уже обожал мисс Бенком. Но как же малышка Эвис Кару? Увы, она больше не вызывала прежнего восторженного отношения. Да и вообще теперь Джесселин не был уверен, что когда-то всерьез видел истинную возлюбленную в подруге детства. хотя желал ей всяческого благополучия. Какие бы чувства она не вызывала, он чувствовал, что тот возвышенный дух идеализма, который составляет суть любви, украдкой перелетел от далекой фигуры к близкой, той, что спала в комнате, этажом выше. Испугавшись собственных воображаемых предрассудков, Эвис не пришла к развалинам замка. Однако сам Джоселин в большей степени, чем она, унаследовал старинные понятия и манеры острова, А потому поведение Эвис привело к таким неожиданным последствиям.